Глава двадцать четвертая Аломов шагнул своей сильной ногой на поперечины узкого трапика и взялся за поручень. Дрогнул и качнулся весь железный черный борт, словно на него нацепили якорь от океанского парохода. Аломов с утра в белом кителе с белой кисейной накидкой под красным околошем полицейского картуза. Он очень доволен, что пароход поднялся до лагеря. В каюте можно отдохнуть от мошки и комарья. Не придётся теперь спускаться на лодке вниз по бурной реке. Пароход сам пришёл за ним. Капитан взял под козырёк. А вот говорили, что приз так спрятан, что до него вообще невозможно добраться, сказал Аломов и почтительно откозарил в ответ и подал руку капитану. Какого? обратил сон к кружному начальнику телят его, который беззвучно и легко, как мотылёк, вспархнул на палубу. У нас лоцман из ддешних республиканцев, Вот он и совершился я чудо, ответил скуластый капитан, невольно щурясь как от солнца. Ты привёл, говрёушка, с нарочитой грубостью спросил Аломов Косматова старателя в цыганских шараварах с картузом в руке. Яс, густо ответил мужик. Почти до прииска дошёл. А меня братья сверяли, что 200 вёрст надо подниматься на шестах до главных разработок. Нет, я чувствовал, что приютились где-то близко от Амура. Да никакого особенного приизка вашего высокоблагородие тут и не было, ответил Гаврюшка. Собирались, можете поплескаться, для себя старались. Из-за золотняка голодали и на обратный билет на пароход намыть не могли. Судоходная река оказалась, она на карте не значится. Вы, терентий Ксенофонтович, сказал Оломов капитану, обязательно составьте опись. Ведь это целое географическое открытие. «Она не судоходная, ваше высокоблагородие», — продолжал Гаврюшка, покручивая ус. «Просто вода большая сейчас, а ведь обычно-то так себе речушка, только шумит. Тут без людей никто не живет и никогда не жил. Дурная река, все ломает, сносит избы, гелики сюда не ездят. Спросите и балк, он знает. Это ведь глупый народ сошелся, золото, мол, а нет ничего. Вот обыщите, никто ничего не намыл, нищие пришли и нищие уходят». Телятев шмурыгнул носом. Он знал не хуже Гаврюшки, какие тут нищие. «Молодец!» — сказал Аломов. «У нас, ежели по-свойски, из уважения, то все можно!» — сказал Гаврюшка. «И пароход проведем, и все! Завсегда в жизни для вас не пожалеем, ваше сокородие!» «Даже республику по-свойски составили и три года держали в секрете!» — спросил Аломов. «По-свойски и десять лет еще никто б не знал!» «Если бы какому-то дураку не взбрендило в голову обвинять старателей в подготовке революции», — подумал Телятев. Гуси шли так низко, словно хотели сесть на пароход и устроить на нем птичий базар. Капитан проворно ринулся в рубку. Труба рявкнула трижды. Волнистый строй гусей заколебался и разбился. «Спасибо, брат Гаврюшка, а не хотел бы пойти на службу в полицию?» — спросил Оломов. «Премного благодарен, ваше сокородие, даже в мыслях не было». — Подумай, да пособи, брат, мне. Тут надо кое-кого вывести на чистую воду. — Это я с полным старанием. — А ну скажи, кто же на самом деле был у вас президентом? — Я ведь не касаемо этого. Только в газетах слово такое вычитал, а у нас нет, этого и не было. Гаврюшка забормотал какую-то чушь. — Почему бы мне в полицию полагал он, когда я при Вольной Республике был в таких чинах? Теперь меня не удивишь. "Хете, конечно, там харч, муниция, жалованье, все как сговорились подлеци", рассуждал Аломов. "Лгут. Какая-то круговая порука у нашего народа. А может быть, ты можешь ещё выше проход поднять?" "Можно", ответил Гаврюшка. Осеннее солнце всплыло и улеглось на ёлках, начинало припекать. По вершинам ёлок солнце словно двигалось к проходу. Что же кисель разводить, подумал Аломов. И окружной какой-то размазня медуза. Но я всё чую, как полицейская собака. Чемодан и пальто Денщик пронёс в каюту, опять летел караван. Но этот раз они шли высоко гуськом и походили в небе на столбец чёрных иероглифов, отпечатанный на голубой бумаге. Аломов подумал, что, пожалуй, напоследок надо бы ещё поохотиться. — Конечно, говорюшка, артист, — полагал он фыркой и брызгаясь над тазом в каюте. — Нашел протоку, которая как по щучьему велению наполнилась водой. Хочет прощения заслужить. Так и скажу, что прощаю, но при условии, если пойдешь в полицию. Тут они все артисты собрались. Серая кобылка. Оломов и прежде разгонял старателей, выбиравших себе власть на приисках. Но эти чуть ли не министров себе выбирали. А Телятев делает вид, что тут нет ничего особенного. Машина глухо заработала. Колеса еще стояли, и пароход, не трогаясь, вздрагивал. Денщик убрал мыльную воду. На черной сетке, натянутой в окне каюты от москитов, все ярче и шире расплывалось желтое пятно солнца. Завтракали в маленьком салоне. Крахмальной салфеткой Оломов вытер усы. «Ну вот и домой», — сказал довольный Телятев, наливая легкое вино. Сегодня закончим. Может быть, где-то ещё есть отдельные личности, но и те сами с голоду передохнут, если не уйдут. Лицо Кружного стало ярко-розовым, как обычно у бледных и болезненных горожан, которые вдруг попадут в тайгу в солнечные дни. Сотни людей, верно разбежалась, заметил Аломов. Не более десятка. Одна сторона реки занята Бердышевской партией, а другая свободна. Наверное, обе попадут одному хозяину. «Что же это за разгон?» — перебил его Оломов. «Да нас с вами, бог знает в чем, заподозрить могут. Это такой-то сход волосной попросили разойтись. Разве это разгон республики? Китайцы вон желтугу разгоняли, так они только русских отпустили. Но, честно, несколько сот голов срубили своим. А может быть, несколько тысяч? А мы? Что мы, я спрашиваю вас? Старатели вышли спокойно, золото сдают сами, каторжников не оказалось». В случае революционные дегатации не подтверждаются, политических нет, самосудов не было. Мало ли, что барон Корф, либеральный генерал-губернатор. Мы не смеем злоупотреблять. Не нравится мне это. Обманывают нас, и мы что-то не доглядели. Телятьев посмотрел с удивлением, вытер платком пролысины и обожжённое лицо. Что тут может не нравиться? Не в наших же интересах злобить мужиков, которые нас Надо бы схватить ещё двух-трёх, сказал Аломов. В назидание. А то всё это очень скучно и неестественно. Чинно разошлись, схватили какого-то китайца с русским паспортом, словно нет других преступников. Это-то идиллия мужицкая. Подозрительно, не покажется? Не орудует ли там банда хитрецов? Скажут, не подкуплена ли полиция? Постойте-ка. Нелюбезно ответил Телятев и отложив салфетку, быстро вышел, словно вспомнив о чём-то. В маленьком салоне становилось жарко. Скажу вам, что я, кажется, сдал за этот месяц, сказал Аломов, когда собеседник возвратился. Бойка, подал чай. Полегче чувствую себя, нет худо без добра. Так вы полагаете, что весь прииск возьмёт Бердышов и никого не допустит на другую сторону реки? Его уполномоченный Василий Кузнецов из молодых до ранней. Прежде Телятьев недолюбливал Бердышева. Про Ивана Карпыча говорили, что никому не дает взяток. Но он избегал лишь прямого вознаграждения. Стол в его доме всегда накрыт, меха лучше и в продаже, и дешевы. Сам Бердышев радушен, шутлив, весел. «Еще посмотрим», — сказал себе Телятьев. «Еще найдет коса на камень», — подумал Оломов. Он не стал пить чай и вышел на палубу. «Почему не подымаешь судно дальше, вверх по речке?» — спросил он у Гаврюшки, выходя на палубу. «Ждем, когда позавтракаете ваши...» «Ну, начинайте, Рентик Синафонович, пожалуйста!» Пароход тихо захлопал плитцами и тронулся. Гаврюшка, перегибаясь через борт, измерял шестом глубину и подавал знаки капитану. Гаврюшка велел дать задний ход. Он долго тыкал шестом вокруг. Течение сносило пароход. Вскоре опять раздались гудки, и судно, наконец, пошло. «Что это рявкает?» — спросил молодой старовер с Винчестером. Он снял старую поярковую шляпу и стал креститься. Вольные старатели, ожидавшие решения своей судьбы, вылезали из шалашей и палаток. Вдруг все увидели, что знакомый казенный лиман с толстыми кожухами над колесами, как с опухшими боками, вылез из ветельников на разлившуюся протоку, похлопал плицами и с грохотом отдал якорь. «Гляди, пароход куда дошел!» Бож ты мой! Говрюшка хвастался, что может сюда океанский пароход привести со всей контрабандой. Это, наверное, он. Только он, подтвердила ребая Анфиска. Загруженные инструментами и мешками лодки старатели теснились на полузатопленной отмеле. Отполированные волнами плахи бортов с набухшими сучками, как с зеркалами, поблёскивали. "А ну, ребята!" сказал Гуран, скидывая ружьё. "Первому пароходу, который вышел на нашу реку, Ура, бачки царю, братцы, во славу империи! По милости его величества государя императора нам послано первое русское паровое судно, подхватил Федосеевич охрипшим голосом. Во славу российского мореплавания и полицейских адмиралов! Салют, 21 выстрел кораблю первооткрывателю! Вот что жму в наш порт из-за границы! На груди старого матроса сегодня нацеплена медаль и Георгиевский крест. Молодой старовер выстрелил вверх из винчестера. Старатели грянули «Ура!» и со всех сторон загремели залпы. С кузнецовской стороны, где выселся бревенчатый амбар и белели крыши пекарни и конторы, шла лодка. Худенькая катюшка в платке грибла. На корме правил Василий Кузнецов в широкополой шляпе и в широком полосатом поясе. На скамейке, в косоворотке и картузе, с ружьем и с мешком в коленях сидел Илья Бармотов. «Вот бы на пароходе поехать!» — сказал он. Илья сошел на берег. Васька перекидал ему на руки багаж и оружие и сам перепрыгнул. Катюшка быстро затянула платок покрепче, вскочила, схватила тонкими ручонками шест, судорожно упираясь худыми и сильными, как пружины ногами, загнала лодку на затопленную низину между двух отвалов породы. — Видишь, какая высокая вода подошла, — рассеянно говорил Василий. — На Амуре большая прибыль. Течение давно ослабевало, а никто не замечал. Василий с тоской посмотрел на товарища. Он сознавал, что и сам сильно виноват перед ним. Может быть, потому не мог найтись, но стоять на своем, убедить Ильюшку не уезжать. «Илья!» — крикнул он вслед. Но Илья шагал туда, где поставили стол, и полиция вела проверку и перепись. Ваське невольно бросилось в глаза, что старатели рослые, рослей солдат, и все одеты хорошо, с оружием. Стуча сапогами в гальку, он пробежал по отвалу и догнал товарища. Право, пошли бы вместе, как только отряд уберется. Ведь я уговорюсь. Вернемся вместе, как будто поисковая партия от фирмы Бердышова. Илья на миг приостановил ход своих тревожных дум. Баржу до да Амура поведет на буксире пароход. Солдат и полиция Илья не боялся. Ему все надоело, тут он не хотел задерживаться. Вася заметил, что тревожный взор Ильюшки опять метнулся куда-то далеко-далеко. «Ты меня провожать не ходи», — сказал Илья. Все равно они вниз, в Николаевск пойдут, они к нам вверх. Ты выгадаешь немного. Илья сам понимал, что с Васькой под видом поисковщика от богатой фирмы было бы спокойней. Но ему не хотелось тут оставаться, его тянуло домой. И надо Сашку подбодрить. Сашку выручим, ответил Вася. Простившись, Илья почувствовал себя, наконец, свободным. Теперь он отстал и от артельных обязанностей, и от товарищей, и от погони за выгодами и золотом. Домой, подумал Илья. и впервые за все лето заликовал. Только сейчас он почувствовал, как изболелась тут его душа. Илья надеялся шепнуть Сашке с Тимохой, что их в беде не оставят, обратятся к Бердышову и к знакомым чиновникам. Подошел сбоку полицейский Геляк и Балка. У него темные усы, растянутые черной редью по губе. «Иди — Иди! — улыбаясь, велел он. — Куда? — Сюда! — Зачем? Илья с высоты своего роста посмотрел на маленького полицейского. Ибалка отступил, шаг и тараща маленькие глаза, неловко стал доставать из-под пуговицы полицейский свисток с запутавшейся цепочкой. Когда Ибалка засвистел, подошел пожилой полицейский и взял Илью за левую руку. На правой повис Ибалка. Илья почувствовал, что геляк сильный. — Что вы! — удивленно сказал Илья. «Арестованный — Арестованный! — ломая ему руку до боли, ответил Ибалка. — Я же не бегу! — Знаем! — ответил старый полицейский. «Пустите меня!» – вдруг сказал Илья и оттолкнул обоих. «Да-да!» – тихо сказал Ибалка, словно он этого и ждал. «Да что это?» – подходя рявкнул урядник Попов. «Ждем тебя давно, в кандалы его!» «Нет кандалов!» – сказал пожилой полицейский. «Сколько кандалов привезли на Сахалин, понимаешь?» – сказал Ибалка. «А не хватает!» «Почему не бежал?» – обратился он к Илье. «Бежал бы, и за тебя хорошие деньги получили!» Он засмеялся. «Беги!» Илья знал, что за поимённых беглецов платят. Даже за убитых беглецов платили. Генерал Корф приказал Геляков нанимать в полицию, и Балка сам, говорят, убивал беглецов не раз. И вот теперь обессиленный Илья сам попался ему. Попал, когда ни до чего нет дела и хочется лишь домой. Его, кажется, подкинули нахотчевости смелость, сошла удаль. Схватили в самое неподходящее время. Он вспомнил каторжных пересыльную тюрьму в городе. Илья ужаснулся. Вместо того, чтобы поскорей попасть домой, он попал под арест. Илья надеялся, что, может быть, его отпустят. «Отдай, это мое!» – закричала в толпе женщина. Илья увидел, как полицейский схватил Рябу и Анфиску за руки, а урядник вытащил у нее из-под фартука тяжелый мешочек. «Твое!» – с насмешкой сказал урядник Попов. «Я мыла, мыла сама!» «Постой, постой!» «Да тебя из Перми хозяйка разыскивает!» «Дай-ка я погляжу на тебя!» «Прими, это есть!» Ребая, знакомая личность, жива их на параход в трём. Анфиску схватили крепко и потащили. Анютка пошла сама. Анфиска пыталась грызть руки. Полицейский ударил её по бём щекам. Ей живо закрутили руки назад и связали. Я тебе покажу кусаться. Убей, убей за своё, это трудом нажито. Ага, признаёшь сама, что хищничила. Мы не бежали и в Перми не были никогда, стала объяснять Анюта. «Бежали обе из заведения. Хозяйка розыск объявила», — пояснял Попов, обращаясь с трапа к толпе. «Мы так и знали». «Так не с каторги, а из бардака. Отпусти их», — сказал Илья. «Как золото открылось, люди стали всюду исчезать». Женщин отвели на пароход. Анфиска там истерически загласила. «Бьют их», — говорили женщины в толпе. «Этих можно бить, сколько хочешь», — сказал Ибалка. «Видишь, как завыло? Дали ей как следует». Они еще притворяются больше, знают свое дело. Ей еще не то будет. Их не бьют, кому они нужны, — сказал Попов. Руки о них пачкать. Это у них золото вытаскивают, а им жалко. Урядник засмеялся. Шаркое голенище о голенище подошел Телятев. Он не подал вида, что заметил Илью. Телятев не хотел бы зря попадаться ему на глаза. Он знал, что всех арестованных, видимо, освободят со временем по многим причинам. Губернатор не захочет огласки, которая неизбежна, если начнутся суды. Кроме того, Телятев не желал ссориться со здешним населением, но он сам велел задержать Илью, желая, чтобы тот знал, как опасно задираться с полицией. Загонять Илью в каторгу, сводить с ним счеты Телятев не собирался. Он полагал, что отечески управляет округой, и это лучший, хотя и опасный способ, при котором с лихвой восполняется недостойное жалование, а мужики в обмен получают внимание и заботу. Пусть все проходят. В лодке садитесь, переписывать больше не будем, все по домам, объявил он толпе. Сильно отведите каюту, распоряжался на проходе лятьев. Поставить при нём часового, остальных на корму с часовым. А если дождь? спросил урядник. Ночью, если начнётся дождь, то пусть на трапе устроятся на ступеньках. Часового поставь надёжного. Илью привели на корму. Там сидел на скамейке Сашка. Ты здесь? Да, садись. Я не хочу сидеть. Что делать? ответил Сашка. Проход отвалил. Гаврюшка вышел через некоторое время из рубки, уставился на Илью и Сашку, печально сидявших на самом санцепёте рядом с солдатом в шинели и с ружьём. Теперь будем сами подченяться, подмедевая, молвил Гаврюшка. Он вынул кисец с табаком и предложил конвоиному. Солдат достал трубку, и красноватые в прожилках щёки его вздулись. Как тебе не жарко? спросил его Гаврюшка. Курить канвойному солдату не запрещалось. Он знал, что сам теперь вроде арестованный. И куда это кам был делся, спросил Гаврюшка, оборачиваясь спиной к солдату и опять подмигивая Сашке. Ты его не знал, нигде найти не могут. Даже Силин не знает. Солдат закашлялся. Гаврюшка обернулся. Это египетский табак. У меня полюбвенцы была, ей капитан привозил из Египта. Шёл Суэцким каналом, и купил на берегу. Эх, была баба! Солдат поднялся, харкнул за борт, вытер усы. Гаврюшка нагнулся к Сашке и тихо сказал: "Никто про камбулы не знает, чего они меня схватили". Безразлично молвил Сашка через некоторое время: "Чёрт знает". Он встал и тоже харкнул за борт. На Илью казалось, никто не обращал внимания. А у него всё сильнее ныло сердце. Ему хотелось уехать с прииска, но он никогда ещё не бросал дело ради капризов. Он знал, что важнее работы нет ничего на свете. Иногда он думал про Телятяева. Не мог же бывший становой пристав забыть, как выбросил его Илья на лёд, нарошно разогнав коней. Неясные и глухие думы непривычной чередой шли в Ильюшкиной голове. Что думаешь? Что думаешь? толкнул его локтем Сашка. Что, терпения что ли нет? Ночью, наверное, дождь будет. Как будем? Илья безразлично пожал плечами. Он рад был бы разговориться, но не мог. Провели силины в кандалах. Тимоха кивнул своим. Илья подумал, что так же и его самого закоют в кандалы и посадят в тюрьму. Запутали меня, подумал он. Ему захотелось вырваться, как птица из силков. Он сознавал, что его должны выручить, что он ни в чём не виноват. Но когда ещё это будет? Он не хотел в город в грязную тюрьму к каторжникам. Ему надо ехать вверх по реке домой, а пароход скоро выйдет из озер и проток на реку и повернет, и с каждым ударом колеса Илья станет все дальше и дальше от дома. Мне надо доехать до Амура и сойти, а теперь мне не дозволят. Мысль эта привела его в отчаяние. Холодная ночь с ветром прогнала всех с палубы. Илья и Сашка устроились под ступеньками трапа в ногах дремавшего часового. Телятев прошел мимо. Он опять не подал виды, что знает Илью. Раход встал на якорь на всю ночь. Телятьев вернулся. Сашка встал, Илья продолжал сидеть. Ты у меня не выйдешь из тюрьмы, подлец, спокойно сказал китаец у телятьев, не обращая внимания на Илью. Тот ждал плюхи, что телять его прорвёт. Нет, подумал он, даже и не смотрят на меня, а ведь не забыл. Видно, вот меня-то он згнёт. Ты знаешь, Сашка, сказал Илья через некоторое время. Мне мерещится наяву, что она где-то близко. В переборке круглый люк в трюм. Пришел Гаврюшка и сунул туда через решетку пачку табака и хлеба. За решеткой появилась голова Анфиски. «На тебе трубку!» — сказал Гаврюшка. Они разговорились. Илья невольно вслушивался. Гаврюшка сказал женщинам, что до весны их никуда не отправят, а что сам он поступает служить в полицию и еще увидит их в городе. Послышался слабый женский смех. Илья не понял, о чём говорили дальше. Слышно было только, как Анфиска сказала: "Ка, конечно, я дама солидная". У Ильи стало легче на душе, и он уснул. Утром золотистые острова уплывали назад. Илья опять подумал, что он, может быть, никогда больше их не увидит. Скоро Амур и поворот вниз и конец. "Она, Сашка, звала меня ночью во сне", виновато пробормотал Илья. Подымаясь, он споткнулся и упал на ступеньки. Сашка помог ему подняться и вытер грязь на его лице. Вот спасибо, я здорово стукнулся, сказал Илья. Ничего, у солдата отрасла щетина. Он стал старше на вид. Солдат провёл арестованных на их скомью на корме и сам присел, ёжись от прохлады. Достал из ящика котелки и велел Илюшке сходить на камбуз. Есть Илье не хотелось. Он подумал, что баржа с солдатами ушла куда-то раньше парахода, и Андрей, наверное, тревожился. Гаврюшка отвязал от кормы лодку, подвёл к борту и сошёл. Никто его не задерживал. Сашка встал и лёг животом на борт. Ты куда? спросил он, когда лодка проходила мимо под бортом. За вещами. Проход пошёл очень тихо. Острова расступились, и видны стали жёлтые горы за Амуром. Вот и поворот, подумал Илья, и отчаяние снова охватило его. День был жаркий, словно не осенний. «Домой так и тянет, так и рвет душу!» Залязгали кандалы, опять повели Тимоху. Заметно было, что Силен не боялся. «Тщедушный малорослый Тимошка не боится, а я...» «Так ты, президент?» спросил Оломов, когда с Тимохи сняли кандалы, и он уселся. «Нет, этого не было!» кротко ответил Тимоха. Его чистые глаза смотрели открыто и с оттенком ласковости. У Тимохи бывало иногда нежное выражение лица. Он по натуре был человеком добрым и мягким. Несколько редких рябин на лбу у щиках чуть поблёскивали от едва проступавшего пота. Тимоха сидел, затянув нога на ногу и крестом сложив на коленях освобождённые, но бессильные руки. Ему нравилось, что разговаривают с уважением, как с равным. Солдат приносил ему сегодня тёплой воды и хорошего мыла, такое же продавалось на прииски. Тимоха помылся впервые с тех пор, как его арестовали. Все было бы хорошо, но его тревожило здоровье сына, его грыжа, и что теперь парню придется много работать, семья останется в бедности. — Как же не было, — сказал Оломов, — когда мы знаем, что был у вас избран президент. — Это шутку так называли. Вот примерно Бридышова зовут Ваньк Тигр. Не растет же на нем шерсть на самом деле, не в клетку же его сажать. У нас и слова этого никто не мог выговорить «президент», а все говорили «презведент». Думали, что вроде хозяин на резиденции. А ты выговариваешь: "Я когда как". А знаешь, что это слово? Взято с американского языка. Вот видишь, а ведь у них в Америке нет императора. У них власть выборная, и во главе стоит президент. Скажи, пожалуйста, откоти подлецы, добавил Аломов. Да, это прямо а в газет впишут, что мол президент. Да, такие вообще не печатаются. Люди начитали смея в диковину, давай смеяться, вы смеяли меня. Нет, это подражание тому самоуправству, что было на желтухе. Стремление выразить противозаконность. На желтухе было много городских, они на самом деле Голованова в президенты выбрали. У них в Благовещенске газету печатают. А для чего ты мыл? Какая цель? Хотел разбогатеть? Зачем тебе? Нанял бы батраков, а сами и могли бы и не работать. А другие зачем? Да все так, каждому надоело, отдыхали бы или лечились. Теперь спирт дешёвый, была бы установлена справедливость. А у тебя не было городских? Нет, этих не было. А куда ж делся статский советник? Кто же вы знает? Ему, наверное, совесть на он сбежал, доказательств у него не было. Он, видно, зря побеспокоил ваше превосходительство. Ты откуда слышал, чем он и как побеспокоил? Просто так, думаю, что бы вы вспомнили его. А может быть, его убили, свели счеты, но быстро отвечай. Конечно, может быть, но ведь и зря не убьют, значит, была греза. А, скорее всего, жив, сам сбежал. Мне бы доложили наши, если что. Ты же под стражей. Это не мешает, — ответил Тимоха и невольно вздохнул. Он и сам думал, что толстяка по кличке Советник кто-то стукнул. Значит, не зря, доносчиков как-то всегда люди узнают. Вошел Телятев и втиснулся на диванчик за столом. «Черт вас возьми, слиберальничали мы с вами!» — с досадой сказал Оломов. Он взял из раковины и сунул в рот окурок от сигары. «Так кто Камбала?» — обратился он к Селину строже. «У Камбалы нос приплюснут от этого широк лицом, скулой у него, а есть еще человек скула, был еще чилимсик рыженький такой, молодой горностай, сед с клочьями чернями в бороде и ходил в черной рубахе, еще акула». Ты был мирный пахарь, сказал Телятев, ведь я знал тебя. Я тебе как отец был. Живо завелась у них мода: широкие шаровары, как у цыган, и длинные рубахи, и сигары? Да, манильских этих сигар было дивно, кивнул Тимохин на раковину с полукольцами пепла. Как же ты 3 года жил рядом с человеком и не знал его? Как его зовут хотя бы имя и отчество? Говорят, он китаец. Я как-то не отличал, вроде и смугловат, Я в лицо не смотрел, нужды не было и не присматривался. Рядом жил и не смотрел, и не знал имени и как величают. Это верно. Да ведь мы дело делать собрались, работать, а не величаться. У нас мало разговаривали, и нам мало важности кто, верил бы в Бога и был царю-слуга. А выбрали власть? Власть для порядка, а не для разговоров. Они что надо сделают, а дела нет, пройдут мимо, и все. Полиция у нас сами были, работники и трудились сами, каждый старался. А вот про инструмент вы спросили. Но ведь не видно сквозь землю, чем он там роет. Может, кто и петернёй и пальцами хватит. А с людьми мы знакомили, ещё не пускали, если какое подозрение. Вот вы же, ваше превосходительство, тоже стараетесь произвести справедливость. Мы это понимаем. Понимаешь, а путаешь. Ты мне ни на один главный вопрос не ответил. Руки о тебя пачкать не хочется. Вдруг краснея сказал телявец Да от своего не уйдешь. И за что же? За революцию. Тимоха Стих повесил голову и убрал руки с колена. Кузнецовская сторона почему так названа? Спокойно продолжал Аломов. Васька Кузнецов там приказчик от фирмы. Он сын Кузнецова. А что вы скажете? Вы знаете эту семью? Я их всех не могу помнить, ответил Телятев. Я паспорта не смотрел, сказал Силин. У нас полприйска, может, кузнецовой, кто их разберёт? Ещё, наверное, ивановых много, и лемеховых, оселиных. Я один. А где сын твой? спросил телятив. Сын грыжу нажил. Лишнего много болтаешь, а главного всё не говоришь. Не молчались, поэтому спрашивайте ещё, я вам аккуратно отвечу ваши мыл золота. Сам мыл? Да и почти не мыл. Разговору больше. А как же у тебя отняли 5 фунтов рассыпного золота? Нет, это артели. А кто в артели был? Да акула был, Харёк, Гуран. Кто акула? Как фамилия его? Я не знаю, так звали крестьянин. А имя? А вы по именам не звали друг друга? Что ж вы всегда кличками обходились? Мы ведь не украли, это всё было своё, собрано по крохам. А как же разговаривали? Да вот так и говорили, с китайцами по-китайски, моя твоя. Они тоже по-нашему учатся. На приисках у всех клички. Вот у нас был сторож у въезда. В шутку звали начальник пограничной стражи. Кличка Пристов. Русский он или китаец? Русский вроде. Не Киржак, но, может, Гуран. Тут, кроме меня, настоящих российских не было. А как же Кузнецов Егор? Вот говорят, что он был президентом. А у нас сведения, что он жил себе спокойно в семье все прошлое лето. Может, кто-то другой взял его имя и фамилию? Не был это самозванец. Нет, это сами люди желали, чтобы был порядок, слух пустили, будь то он. А он и не знал. Говорят, приезжал сына женить. У нас есть сведения, что он на Приске строил ломбард. Не мог же он сразу быть в двух местах. Да, он плотник хороший. Что он строил? В Артели, наверное, был. Только как же он в Атаманах оказался? Он ведь смиренный, его, может, запутали. Вот мастер и мещане из Благовещенска, они всё кричали, что надо выбрать его. Так Кузнецов не был главой. Тимохов вытерщил глаза и стал заикаться. Значит, ты был? Я не грамотный. Акамбала, говорят, что он в родственных отношениях с Кузнецовым. Не была ли одна шайка? Даже её не слыхал. Был бы свой, они вместе мы либо как сыновья с отцом, а Камбала мыл с китайцами? Может, он сам китаец? — Нет, он просто смуглявый такой, вот его прозвали Камбала. — Так Камбала он не по паспорту? — Право слово, мы и паспорта не смотрели, это мы не знаем. Паспорта дома в порядке сохраняем, как честь свою. — У нас, значит, со скрывшимся с каторги Сысо и Камбалин. Может быть, он это? — Скорее всего, — со вздохом в улегчении отвечал Силен. — А он по-китайски не говорит? — Да маленько и мог, как все. — Понимали его китайцы? Как же? Он и с бамбуком ходил всегда. Как хлистанет по икрам, по щиколоткам ли, и сразу не хочет, да поймешь. Убили его, наверное, не зря. Думаешь, убили солдаты? Нет, его свои все хотели убить. Может, его и ухлопали. Почему же считалось, что два года был главой Кузнецов, а в прошлом году он дома оказался, есть свидетельства очевидцев, и нынче его не было на прииске? Может быть, он сбежал, бросил всех вас и скрылся? Или он тайно руководил? — Нет, он товарищей никогда не выдавал. Да при нем бы и не застали бы нас. Он бы эти амбары сжег, а бревна раскатали бы. А наша пограничная охрана стала пить, и Камбалу не слушались. А Ломов все более убеждался, что пленный президент — хитрый преступник, и что о нем придется запросить Аханское уездное и властное начальство. — Узнать бы, почему он ушел со старых мест, кто заразил его здесь такой вредной агитацией. А где Голованов? Нет его, он и не это вон не тихонько исчез. Он не за одно с часовщиками. Нет, тот часами торговал. Первый год ржавые привёз, его чуть не убили, а голованов без вреда жил. У вас был суд? Нет, не было. А как же человека повесили? А разве было? Того, который вырезал семью. Ну, этого нельзя щадить. Я тебя и не виню. Мы не можем действовать в таких случаях по закону. Мы считаем, что это не преступление, не самосуд. А возмездие за совершённое преступление по приговору Артели, там, куда представитель власти не может быть доставлен. Мы в таких случаях утверждаем справедливое решение выборной власти. Ты можешь меня ослабонить? Нет, тебя будет судить суд. Послышался гудок. Аломов поглядел в окно. Судно вышло на Амур. А демократ с бородой верно ушёл по следу Бакунина, сказал Аломов, когда сирены увели. То есть на иностранном судне вы хотите сказать: "Нет, у меня невозможен такой побег. Я повторяю, такой побег невозможен". Он из-за этого и на прииск ездил, чтобы бежать в Америку. 2 года мыл и не удержался, начал проповедовать анархизм. Если бы не это проповедь, то и Приск бы, может, ещё просуществовал годы. Телятях терпеливо сносил град упрёков и делал вид, что не понимает их сути. Он мыл на Силенской стороне под покровительством этого президента. Вот заодно это Силена надо на Сахалин в каторгу. Так бы мы и удивлялись, куда же, мол, идет импорт. И указанные закупки все те же. Телятев подвинулся на стуле, словно что-то ему мешало, и он хотел устроиться поудобней. Они теперь слыхали про одну идею. — Пока не надо упоминать об этом, — посоветовал Аломов. Теперь он заерзал на стуле. — Да, опасный преступник, ловкий очень, — подтвердил Телятев. «На Амур вышли. Прикажите спустить шлюпку, если мастер еще в утесе, то надо найти и задержать. Он далеко не ушел, наверное, ждет парохода на пристани. А если уехал, то надо телеграфировать в Хабаровку, чтобы сняли его с парохода». Судно сбавило ход. Со шлюп балок спустили шлюпку. Алумов выпил водки и пошел в каюту к арестованному президенту. Тимоха, был улегшийся после допроса, вскочил с полки. «Так ты вел агитацию, оказывается», — сказал Аломов. «Царя убивать, всех бунтовать и все взять самим. Революции хотел. Революция тебе!» «У нас молебны о здоровье его величества государя-императора служили. Был порядок», — прижимаясь к переборке, забормотал Тимоха. «Сами же вы у нас эту революцию на Прииске произвели. Власть свергли!» Аломов мазнул его по щеке и вышел. Он молча и мрачно прошёл по палубе и по корме, мимо Ильи и Сашки. Делятяв тоже заглянул в каюту президента. Всё было бы хорошо, если чёрт не попутал бы политику, сказал он. Это всё глупости. Как будто мы не знали, что бывают выборные старосты. А знали? Всё знали. Только хотели, чтобы вы разведку произвели как следует и передать всё капиталу. Тимохе хотелось бы спросить о как же вы сами-то тоже ведь пользовались Но он постеснялся, не желая обидеть человека, и только смотрел на телятя его вот так, что тот всё прочёл в его глазах. А если в тюрьму, спросил Илья. А что в тюрьму? Надо и в тюрьму пойдём. Терпения что ли нет? Солдат сидел и слушал, и, казалось, ничего не понимал. Тебя найдут. Пусть найдут. Я дома побуду хоть немного, а потом не жалко. Параход опять вошёл в острова. Илья, не убегай, тихо твердил Сашка. Не надо В городе тебя освободят, там Фёдор. Егор поправится, приедет хлопотать. Иван Карпыч там есть. Васька сказал, дракой помогать нельзя. Там Иван сильнее всех, сильнее Корфа. На речке Золота на миллион, он всё сделает. Я не хочу в тюрьму, отвечал Илья. А что, тюрьма, что тюрьма? Терпения нету, страшно, что ль? Нет, в тюрьму не хочу, я вырос на телеге в Сибири, дрогнувшим голосом ответил Илья. Ты не виноват, тебя отпустят. Паспорта нет, я убегу и всё. Я домой хочу, лучше пусть убьют. Илья огляделся. Сизый гребда ветренника на обрыве плывала по солнечной реке к проходу. Илья встал. Мне её так жалко, молвил он, всё ещё оглядывая даль. Слабости его, кажется, как не бывало. Илья расправил плечи, он опять выглядел орлом. Илья Истово перекрестился, быстро перескочил через борт и прыгнул в реку. Задремавший часовой очнулся, увидел пустое место на скамье, тряхнул головой, словно отгоняя остатки сна, и подошел к борту, подняв ружье. На палубе послышался чей-то крик. Пароход тревожно загудел. Некоторое время казалось, что Илья утонул. Но вот стала проступать рябь, и появился след плывущего человека. Голова вынырнула далеко, в шагах в ста от судна. Солдат старательно целился, держа на мушке мокрую блестевшую голову. Сашка смотрел со стороны. Его крепко держали чьи-то руки. Глаз солдата напрягся, казалось, от него свет шёл по дулу ружья, как от свечки. Наконец он выстрелил. Голову в воде тряхнуло, словно кто-то ткнул Илью в затылок. Голова его ушла в воду. Потом появилась судорожно согнутая рука. Видно было, как Илья перевернулся под водой. По щекам Сашки потекли слёзы, он весь дрожал от забившей его нервной лихорадки. «Тоже прыгать собрался?» – безразлично спросил солдат. Он щелкнул затвором. Конвойного солдата сменили и вызвали к полицейским офицерам. «Ты слышал, о чем говорили между собой преступники?» – волнуя спросил Телятев. «Знакомы они были между собой?» – спросил Оломов. «Не знакомы у вашего сокородия. Чужие были». «Как же ты узнал?» «Заметно было высокородие». «А говорят они приятели и свои?» «Никак нет. Я же рядом был. Мы ели вместе». «Неприятный случай!» Солдаты велели уйти. «Зря человек не побежит», — сказал Оломов. «Значит, пойман был настоящий преступник и убит. Тут уж никакие адвокаты не помогут». «В воду кануло!» Пароход встал на якорь. Мимо шла лодка, гребли две молодые гелячки. Дети, женщины, мужчины и старик улыбались, глядя на пароход. На носу его стоял и балка с цепочкой от свистка, растянутой по мундиру. Он тоже улыбался. На мостике ходил капитан в форменной фуражке. Поравнявшись с кормой и увидев на скамье Сашку рядом с вооружённым солдатом и полицейских, садившихся в шлюпку, Геляки испуганно переглянулись и стали грести прочь от прохода.